Глава 3.4. Рассеянный, приятный глазу свет освещал стоящий в большом полутёмном кабинете круглый стол, за которым сидели три великих мага. Точнее, два мага и один психомастер, как называл себя древний, освободившийся из кристалла, в котором провёл больше 20 миллионов лет. Все трое задумчиво смотрели друг на друга и молчали, думая каждый о своём, а им было о чём подумать. Кержак размышлял о том, что поход в другую вселенную за ритуалистами оказался на диво результативным, даже более того. Метер Гети великолепный специалист. Он уже начал разбираться и вполне успешно в выкладках Стэверана. По его намёткам инженеры из УчО начали создавать огромный ритуальный круг на астероиде. Помимо того, Метер прошёл посвящение и стал полноценным Арн. после чего прошел преобразование тела по меркам легионов разведки. Как и его ученики, ни одного грязного душой среди них не оказалось. Как ни удивительно, все подошли ордену. Видимо, приспособленцы и себелюбцы сбежали до начала осады школы. Остались только настоящие, и это Киржака очень радовало. Не хотелось, чтобы среди ритуалистов нашлись пошлу. За ними пришлось бы приглядывать, чтобы не натворили чего лишнего, а в силе и полезности ритуальной магии он успел убедиться. Нежданное явление сущности такого порядка, как на как Наргилай, сильно удивило старого орка. Причём сущности принадлежащих к тому же народу, из которого когда-то очень давно вышли сверхья. Может хоть с его помощью получится понять, что они такое и чего добиваются, или хотя бы выработать адекватные методы противодействия. Освобождение психомастера из кристалла прошло на удивление легко и быстро. Михаилу оказалось достаточно применить несколько плетений, причём самых обычных, копирующих. Как кристалл начал трескаться, а затем и распался на мелкие осколки, оставив на полу скорчившуюся крылатую фигуру. Одاخнув около получаса наргилой, тяжело поднялся на ноги и недовольно проборчал, что тело стало совсем негодным и пора его менять. Что без промедления и сделал, создал новое, молодое и переместил туда душу, после чего уничтожил опустевшее первородным огнём. Впрочем, внешне они ничем не отличались. Затем психомастер с довольной улыбкой согласился на встречу с киржаком чёрным. сказав, что впервые встретил по-настоящему психоактивный народ и не упустит возможности изучить его достижения, Арн действовал в этом случае согласно одному из своих основополагающих принципов. Можешь помочь? Помоги, ничего не попросив взамен. Как ни странно, этот принцип их почти никогда не подводил, и Арн были уверены, что не подведёт и сейчас, поэтому помогли Наргилаю, ничего не спросив и не попросив у него. Древний это явно оценил, что было заметно по его поведению. Он, похоже, ожидал, что к нему обратятся с какой-то просьбой, хотя бы помочь в войне с бывшими сородичами. Но нет, у него ничего не попросили. Разве что переговорить с одним из лидеров ордена, что психомастер собирался сделать и так. Уж больно заинтересовала его эта странная цивилизация, никогда ещё с такими не сталкивался. Здравствуйте, кого сегодня ещё не видел, поздоровался киржак. Доброго дня, отозвался на таргети. Небо и понимание приветствие наргилая было несколько непривычным. Сразу хочу поблагодарить вас за помощь в освобождении. Не за что, улыбнулся старый орк. Возможно, мы сможем стать друг другу полезными. Обязательно последовал его примеру психомастер. Я ещё не встречал подобных вашему психоактивным народов. если не считать нашего он буквально спал с лица, однако продолжал. Не хотелось бы, чтобы вы повторили наш путь. То, что ваши подчиненные рассказали мне о сверху, страшно слышать. Я же помню эти сущности, помню совсем другими. Вот хотя бы он, нервное небрежное движением создал иллюзию дедушки, благообразного и седобородого. А затем оно сменилось изображением заливисто смеющегося юноши, висящего в открытом космосе и выплетающего какое-то великое, непрестоимно великое заклятие. Киржак ощутил это чётко. Он же весь горел. В ментальном образе психомастера алым огнём пылала боль. Он был пламенем и ветром. Он носился по вселенной, отыскивая места, где разумным плохо и менял их. Дело светлыми и добрыми. Как он мог превратиться вот в это? В иллюзии снова появился старик с фанатичным блеском в глазах, требующий, чтобы все, кто не такой, как он сам, знали своё место и сидели в землянках, не смея даже надеяться на что-либо лучшее. До меня просто не доходит. Когда они меня ловили, мне поначалу и в голову не приходило, что это могут оказаться мои сородичи. Я осознал это только когда уже был пойман и с изумлением узнал в фанатичных невеждах своих друзей и братьев. Представляете мой шок? Не хотел бы я оказаться на вашем месте. Поежился мэтр Гетти, Киржак поддержал его мнение кивком. «Думаю, их что-то изменило», — констатировал старый орк. «Или кто-то». «Их нынешнее поведение походит на поведение не имеющих права выбора служителей закона». Только какого-то странного, искореженного, вывернутого наизнанку закона. «Думаете?» — на мгновение задумался Наргилай. «А ведь вы правы. Действительно похоже. Но закон все же выражает себя несколько иначе. Возможно, это некая новая сила, взявшая кое-что от закона?» «Вполне возможно. Я мало сталкивался с чистыми законниками», — пожал плечами Киржак. «Я не знаю. Не знаю их классических реакций на раздражители, но мы всё равно обязаны остановить ваших бывших сородичей. Посмотрите, что они сотворили в соседней вселенной и показал записи с мяса комбината в Дикорей. Их любой, кто считает себя хоть относительно разумным, остановить обязан. Криво усмехнулся психомастер. Я это понял ещё тогда. С тех пор прошло больше 20 миллионов циклов, но как вижу, ничего не изменилось. очень хорошо, что они не добились своей цели. Сверха в подводится самоуверенности полное отсутствие творческого начала, пояснил старый орк. Они почему-то уверены, что всё должно быть так, как им хочется, и все вокруг обязаны действовать так, как они требуют. А когда сталкиваются с противодействием, искрения отцы и души возмущаются, проигрывают, но никогда не сдаются. И через несколько сотен или тысяч циклов возвращаются, чтобы начать все сначала. Вот только действуют по прежнему шаблону. Придумать что-либо новое они просто не в состоянии. Звездный огонь сжет их, противен им. В итоге они стремятся во всех подконтрольных мирах уничтожить даже намек на творчество. «Но как?» — сжал кулаки Наргилай. «Почему?» «Ведь раньше они буквально горели именно звездным огнем. Я же помню...» «Мне это неизвестно», — развел руками Киржак. «Но я хотел бы узнать, если это возможно, какими они были раньше». «И кто вы? Что вы вообще такое?» «Из чего сверхи деградировали до своего нынешнего состояния?» Психомастер опустил голову и надолго задумался. «А затем ментальные образы с его стороны потекли ручьем». Формируя из себя целое кружево. Невероятно сложное, многомерное. Старый орк и ритуалист погрузились в него, как погружаются в омут. Ухнули с головой. На заре мироздания, текущего мироздания, до него их творили во множестве. В одном из миров развился и стал разумен народ крылатых разумных. Физические законы их реальности позволяли им летать на не такие уж и больших крыльях, используя особое стихиальное и вероятностное плетение. Магия была для них словно в воздух, родилась вместе с ними, была их сутью и основой. Шло время, и однажды крылатые вышли в космос, начав осваивать планету за планетой и строить пространственные станции. У этого народа, никогда не знавшего войны и насилия друг над другом, существовала особая прослойка творцов. Это были не музыканты, не поэты, не писатели, не художники, не актёры, не инженеры, не что иное. Всё вместе. Они создавали невероятные красоты и силы произведения и искусства, которые заставляли разумных стремиться выше, становиться лучше, добрее и чище. Именно творцы привели свой народ к переходу, но сами не пошли с ним в сферу творения. посчитав себя недостойными этого, не готовыми, они решили сперва создать нечто великое и непредставимое, нечто такое, перед чем можно будет преклониться. А приняв решение, разлетелись по разным вселенным, физические тела недавно оставили позади, мало того, стали так называемыми определёнными сущностями, бессмертными и неуязвимыми. Каждый занялся своим делом, Кто-то нашел дикий мир и решил тоже довести его до перехода. Кто-то стал учителем для молодых цивилизаций. Кто-то продолжил создавать великие произведения искусства. А Наргилай занялся исследованиями. Он всегда был больше ученым, чем поэтом. Первым его проектом стала целая сеть блуждающих червоточин, ведущих из вселенной во вселенную. Они открывались, если срабатывали определенные условия. Так вот, кому мы этим добром обязаны? усмехнулся кержак. Ну, извините, смутился наргилай. Не довёл проект до ума, не успел. А что было дальше? А дальше я через несколько десятков тысяч циклов заметил, что ментальный эмоциональный фон нескольких сегментов мироздания начал резко ухудшаться, сереть, превращаться в пепел. Несколько многообещающих цивилизаций, которым до перехода осталось всего ничего, Вдруг сорвались междоусобные войны и воевали вплоть до полного уничтожения, скатившись затем в дикость. На меня серая эмоциональный фон действовал как э, как кислота, вызывал резкое отвращение и отторжение. Пришлось начать разбираться, что происходит, забросив свои исследования. После этого я начал периодически попадать в некие области пространства времени. в которых на меня шло странное ментальное воздействие, должное я сумел разобраться в этом. Со временем изменит мои морально-этические установки, причём воздействие шло очень тонко, настолько, что нужно было быть именно учёным, чтобы найти способ защиты. Похоже, я единственный, кто смог противостоять этому воздействию, а все мои бывшие коллеги поддались ему. Благодарю, теперь я понимаю, что с ними произошло. А раньше до этого рассказа я почему-то не связывал одно с другим. Что говорит о нарушении логических связей в оболочках души, значит, на меня тоже воздействовали, только результат оказался намного слабее благодаря выстроенной своевременно защите. У вас есть предположение, что это могло быть за воздействие и от кого оно исходило? подался вперёд старый орк, его маленькие жёлтые глазки горели предчувствием удачи. казалось, он вот-вот всё поймёт. Ещё пара-другая фактов, и он узнает, кто во всём случившемся виноват. Нет, к сожалению, разочаровал его психомастер. Только подозрение, что это некая сверхсущность. Ещё через несколько лет на меня началась настоящая охота. Где бы я ни появлялся, там вскоре начинали попадаться ловушки, способные удержать энергетическое существо моего уровня. сколько ресурсов для этого понадобилось, я не знаю, но очень много, а я об этом даже не задумывался. И это опять же говорит, что я был после воздействия несколько не в себе. Логическое мышление у меня напрочь отказало. Но это я вижу сейчас, а тогда всё казалось правильным и естественным. Похоже, меня загоняли как жертву загонной охоты, и однажды загнали. Я путешествовал на своем исследовательском корабле, названном «Самаэлем», хоть он мне был и не нужен для перемещения между звездами и вселенными. Однако на его борту имелось множество необходимой аппаратуры, которую на месте из ничего не создашь, да и комфорт тоже имел значение. Пусть тело и временное, но его удобство было важным. Не помню уж, зачем я сунулся в ту систему или как меня туда заманили, Но это случилось, и я оказался в месте, где был немедленно атакован несколькими десятками сущностей не слабее меня самого. Самаэль продержался недолго. Он никогда не предназначался для боя и не имел оборонительных систем. Мне и в голову не пришло их ставить. А затем меня пленили, и только тогда я понял, кто это сделал мои же товарищи, с которыми я не виделся несколько десятков тысяч лет. Но Как они за это время изменились их души ранее разноцветные искристые стали серыми и пористыми одни в своём виде вызывая отвращение звёздного огня ни в одном не осталось и капли а уж что они говорили Наргилай настолько разволновался что встал и прошёлся по кабинету сжимая кулаки и кусая губы Несколько раз пройдясь туда-сюда, он наконец остановился и ещё некоторое время молчал, затем продолжил. Его ментальные образы горели затаённой болью, растерянностью и тревогой. Они утверждали, что стали высшей силой мироздания, которая обязана служить все. А прежние боги и силы должны быть низвергнуты и уничтожены, включая самого творца. Что никакого творчества не ты быть не может. Оно запретно и омерзительно по своей сути, что мир — суть закон и порядок, в котором они наверху, а все остальные внизу, не смея даже поднять взгляд на сиятельных владык. Это меня настолько поразило, что я не сразу пришел в себя, а затем напомнил им о наших общих мечтах, с которыми мы уходили в большой космос. На это мне презрительно ответили, что они выросли из коротких штанишек, и мне тоже пора оставить эти глупости, присоединившись к ним. Я указал на тусклость их душ, на что мне было заявлено, что всех носителей ярких следует либо уничтожить, либо заставить забыть обо всём, что делает их яркими и необычными. Каждый, мол, должен знать своё место и молиться великим и тусклым им. Тут уж я не выдержал и от души посмеялся над самоудовлеёнными идиотами. А там самодовольство пёрло из каждого слова и жеста. Они даже не поняли, что над ними смеются. Чувство юмора отсутствовало у несчастных как понятие. В общем, вы знакомы с их высказываниями, они за 20 миллионов лет ничуть не изменились. И, повторюсь, я не могу понять, как они, ранее искристые и многоцветные Стали серыми, тусклыми ничтожествами, жаждущими всех остальных тоже привести к ничтожеству. Мои бывшие друзья и братья долго уговаривали меня опустить щиты, чтобы они помогли мне стать таким же серым и пустым. Естественно, я отказался, а пробить мою ментальную защиту они не смогли. Тогда, посовещавшись, они и заключили меня в кристалл, в котором вы меня нашли. Больше я со своими бывшими сородичами не встречался. С Самаэлем находили несколько сотен раз, но не ментально активная раса, с которой мне было возможности общаться. Вы первые, с кем я смог найти общий язык. Ещё раз благодарю за помощь. "Не за что", повторил Кержак. "Мы поступили согласно своим морально-этическим принципам. Чем дальше намерены заняться? Помогу вам в поиске моих дорогих сородичей". гриво усмехнулся наргилай Не думайте же вы, что я прощу им 20 миллионов лет за заточение. Я бы не простил, кивнул старый орк. И я не простил бы, согласился с ним метаргети. Вы знаете, как их сказать? Особенно среди точея. К сожалению, нет, вздохнул психомастер. Я за годы заточения очень многое потерял как сущность. Мои возможности уменьшились на много порядков. Я теперь даже из вселенной во вселенную не уверен, что смогу самостоятельно перейти. Знаю как, но не знаю, хватит ли силы. А мне не так давно удалось уничтожить средоточие сверха связкой Куану в совмещении с особым плетением поиска. Киршак показал развёртку указанных плетений. Нергилай подошёл ближе и принялся тщательно изучать иллюзию. Минуты через две он кнул пальцем в один блок и сказал, «Это получилось у вас только потому, что тот дурак спрятал свое средоточие в той же вселенной, где находились вы, причем почему-то даже без фазового сдвига. Видимо, был очень молод и неопытен по нашим меркам. С нормально спрятанным средоточием такой фокус не пройдет. Текущее тело вы уничтожите, но не более того». А тела любой из нас способен создавать сотнями и тысячами без всяких проблем. — Ясно, — нахмурился Киржак. — Жаль, я уж понадеялся, что нашел оружие против них. — Ну ладно, будем думать дальше. По крайней мере, мне теперь ясно, каким образом сверхи поднялись до уровня не самых слабых богов. Они сначала поднялись, а затем превратились в серых ничтожеств. И мне кажется, что если мы поймем, как это случилось... То, сможет мы их отдолеть. Если мы это поймём, то, возможно, сумеем вернуть их в прежнее состояние, возразил психомастер. Это, конечно, почти невероятно, но я постараюсь. А пока советую как можно быстрее провести ритуал, чтобы выяснить, где основные их объекты, особенно в той вселенной, где находятся показанные вами каннибальские фабрики. Думаю, я смогу помочь мы отругетию. Он слегка поклонился тому. С разработкой ритуала, ритуалистику я неплохо знаю, хоть и не такую, как используете вы. Однако основы те же, так что разберёмся. Только вычислители помощнее, дайте. Буду благодарен за помощь, слегка поклонился архимагистр. Его и до сих пор изумлял орден, в который он чудом попал. Настроился ведь уже на гибель. Учеников только было жаль. Талантливые дети. Случившееся после прибытия Аарн поначалу казалось Мэтру Геттию странным сном. До самого посвящения, наверное, орден не являлся народом. Это было братство. Истинное братство. Невероятно, но факт. Всеобщая открытость чувств и мыслей тоже сильно поражала. Поначалу даже показалось, что так жить невозможно. Но уже через полчаса после посвящения Гетти осознал, что очень даже возможно — Просто непривычно. Зато сколько новых возможностей открылось. Теперь не требовалось месяц а то и два объяснять ученику сложную концепцию, достаточно было сформировать ему образ, и всё сразу становилось понятным. Ознакомившись с историей ордена, архимагистр досадно цыкнул зубами. Слишком много глупых ошибок было совершено. Но что тут поделаешь? Придётся исходить из имеющегося. Он понимал, что если бы не необходимость, то их школу не стали бы искать. Но принимал этот факт как должное. Последним шоком для Геттия стали записи ритуалов, проведенных с Тевереном. Это было нечто настолько грандиозное и невероятное, что старый ритуалист преисполнился надежд и самому освоить эти умения. Тем более, что требовалось отыскать таких тварей, как сверхи. их деяния вызывали откровенное омерзение но самое страшное что они похоже были ответственны за происходящее в родном мире иначе откуда там вдруг взялся светлый фанатизм и полная нетерпимость к любой другой точке зрения надо будет убедить тержака отправить туда ещё одну экспедицию история наргилая вызывала изумление и сочувствие у старика провести в заточении 20 миллионов лет И не сойти при этом с ума. Достойно уважения. Ему в молодости довелось отсидеть три года в темнице. Так он за это время едва ума не лишился. Страшно представить себя на месте психомастера. А особенно можно ему посочувствовать из-за того, что обрекли его на кошмар те, кого он считал друзьями и даже братьями. Что с объектами, которые вы обнаружили во время сканирования убитого сверху, Поинтересовался наргилай. Уничтжёны все до единого, лаконично ответил киржак. Теперь мне хотелось бы поскорее заняться объектами во вселенной Советского Союза. Наши там сейчас бьют дико рей хвост и гриво, они ожесточённо сопротивляются, но ничего противопоставить нашему оружию они в состоянии. Каннибалов мы жалеть не намерены, пусть даже они не сами таковыми стали, а под чужим влиянием. Есть вещи, которые не прощаются никому и никогда. Кстати, хочу посоветовать обратить пристальное внимание на девочку, которая меня нашла. Вспомнил Psycho-Master, как её там? А, Кейтара Арадо. На ней или благословение кого-то из высших, или она невероятным маг. Ничем иным её невероятную удачу не объяснить. Ведь именно она нашла и одни из врат, и черево-отчину, и разбитый Самаэль. Думаю, найдет еще немало ценного. Поэтому и говорю, что девочка слишком везучая. Вы ведь понимаете, что это может значить? Уж кто-кто, а я отлично понимаю, — нахмурился старый орк. Нам только не инициировано вероятностей, как сейчас для полного счастья не хватает. Вот-вот, проверьте, мало ли. Слишком этот дар капризен и непредсказуем. Но советую в экспедицию, идущую в червоточину, ее обязательно отправить». «Если одарена, инициируйте, обучите контролю. Это недолго. И отправляйте. У меня ощущение, что ее введут свыше, а это...» «Да... Если вы правы, то ей лучше лететь», — согласился Киржак. «Ну, а теперь предлагаю отправиться на Белый стерх. Там подготовили лабораторию и ритуалистики, и подключили большие биокомпы. Также вызвались помочь в разработке ритуалов Двадварха». Гиварх и Ртиарх. Идёмте, я вас с ними познакомлю. Ваши ученики Метер уже там, ждут. Идёмте в зал тот. В стене завертелась чёрная воронка гиперперехода, куда два мага и психомастера вошли. Последний только поспетал про себя, что нужно будет передать спасителям технологию более совершенной и безопасной телепортации. А то с этими их дорадскими гиперпереходами можно и нарваться. Да так, чтоб костей не соберёшь.